В 18 Корица получил водительские права. Мускатный орех подыскала для немого сына, подходящего автоинструктора для индивидуальных занятий, а Корица к тому времени уже проштудировал все книги по автоделу, которые смог отыскать, и на зубок выучил теорию. Получив за несколько дней за рулем практические навыки, которые нельзя приобрести по книжкам, он быстро превратился в умелого водителя. Когда юноше выдали права, он стал рыться в журналах с объявлениями о продаже поддержанных автомобилей и приобрел Porsche Carrera, выложив все скопленные деньги, которые каждый месяц получал от матери за работу. На жизнь корица не тратил ничего. Обзаведясь машиной, он начистил до блеска двигатель, назаказывал деталей, почти все в ней заменил, поставил новые шины. Машина стала хоть на гонки выезжай. Рица каждый день ездил на ней по одному и тому же маршруту, по вечно забитой транспортом дороге от своего дома в Хироу до офиса на Касаке, и редко когда разгонялся выше 60. Таких Порше 911, как у него, нашлось бы в мире немного. Так продолжалось семь с лишним лет. За это время мускатный орех лишился трех клиентов. Одна женщина погибла в автомобильной катастрофе, другую исключили навсегда за какую-то провинность, еще одна уехала куда-то далеко вместе с мужем, но приобрела четырех новых, таких же привлекательных женщин средних лет, дорого одевавшихся и называвших себя вымышленными именами. За семь лет работа мускатного ореха по сути своей не изменилась. Она продолжала устраивать примерки клиентам, а корица поддерживал чистоту в офисе, занимался бухгалтерией и ездил на своем порше. Ни прогресса, ни регресса. Лишь все постепенно прибавляли в возрасте. Мускатный орех приближалась к 50, корица исполнилось двадцать. Ему, похоже, нравилось, чем он занимается, но мускатный орех мало помалу охватывало чувство бессилия. Годами она примеряла, подгоняла нечто, что ее клиенты несли в себе, толком не зная, что делает, но продолжая, тем не менее, делать все, на что способна. Однако избавить их от этого она была не в состоянии. Ее целительных способностей хватало лишь на то, чтобы на время ослабить действие этого нечто. Проходило несколько дней обычно три, самые больше десять. И оно вновь оживало, неотступно набирало силу, то приближаясь, то отступая. Разрасталось, как раковая клетка. Мускатный орех чувствовала, как оно вспухает у нее под руками, как бы говоря напрасный труд. Что бы ты ни делала, все равно победа останется за мной. И это было правдой. Мускатный орех не имел шансов. Она могла всего лишь чуть замедлить наступление, дать клиентам небольшую передышку. Мускатный орех часто спрашивал о себя, неужели не только эти, но и все в мире женщины несут в себе это? Почему все, кто приходит сюда, женщины средних лет? Не сидит ли это и во мне тоже? Впрочем, ответы на эти вопросы не очень ее интересовали. Ясно, что по каким-то неведомым причинам она оказалась запертой в этой примерочной. Люди нуждались в ней, и пока это так, ей оттуда не выбраться. Временами ее охватывало страшное непереносимое бессилие. Она казалась себе брошенной, пустой оболочкой. Она словно таяла, растворяясь во мраке неизвестности и пустоты. В такие минуты мускатный орех открывала душу своему молчаливому сыну. Корица слушала мать с увлечением, кивал головой, и хотя она не слышала от него ни слова, уже само общение с сыном действовало необычно, успокаивало ее. «Я не одинока, не беспомощна». «Странно», — думала мускатный орех, — «я исцеляю других людей». «Корица исцеляет меня. А кто же исцеляет корицу? Неужели он вроде черной дыры? Один поглощает все горести и страдания, все одиночество». Только однажды мускатный орех попробовала понять, что творится в душе сына, положив руку ему на лоб, как она делала со своими клиентами. Но ладонь ничего не ощутила. Мускатный орех начала все чаще думать о том, чтобы оставить практику. У меня уже не так много сил. Если я и дальше буду этим заниматься, потеряю последнее, сожгу себя без остатка. Однако люди очень нуждались в ее примерках, и она не могла просто так ради собственного удобства бросить клиентов. И вот в тот год, летом, Мускатный орех отыскала себе замену. Она поняла это сразу, как только увидела родимое пятно на лице парня, сидевшего на скамейке перед зданием в Синдзюку.